Глава шестнадцатая. Я резко села, задыхаясь от переизбытка чувств и эмоций. Голова шла кругом и взрывалась вернувшимися воспоминаниями. Грудь разрывалась, горло хрипело, жадно хватая воздух. Меня все трясло и колотило, как плехорадки. Я не могла понять, где нахожусь и что происходит. И... Чьи-то руки вдруг притянули и прижали к крепкому телу. Я закричала, рванулась и только через секунду дикой паники ощутила до боли под ребрами знакомый запах и родное тепло от которого слезы наворачивались на глаза. Адонарн простонала, захлебываясь рыданиями. «Тише, моя девочка! Тише, родная! Все хорошо! Теперь все хорошо!» Успокаивающе зашептал дракон, баюкая в своих больших, самых надежных объятиях. В голове все перемешалось, перепуталось. Я вспомнила, все вспомнила. Нашу первую встречу под забором в моей родной деревне. Адонарн примкнул к безликим, чтобы отыскать магический дар который был создан для борьбы с драконами и считался давно уничтоженным. А нашел меня. Хотел использовать, унес с собой, уничтожил всех свидетелей. Заставил заключить с ним соглашение, а потом полюбил. И я полюбила тоже. Похищение, алтарь, магию, которую пробудили и усилили, намереваясь забрать себе, но не успели. Адонарн не позволил. Он обернулся драконом и прилетел, чтобы спасти меня, и действительно спас от магов, но не от дара. Его попытка забрать силу, Сила, которая через связывающие нас с драконом нити потянула его энергию. Считанные секунды до страшной катастрофы. А дальше – глухая темнота и пустота внутри. Я проснулась уже посреди горящего города, в окружении трупов и врагов. Что случилось там тогда? Адонар не успел, и Дар сумел кого-то убить? Я сумела. Моя голова гудела от тысячи мыслей и воспоминаний. Я, наконец, понимала то, что до этого было таинственным и недосягаемым. «Мои воспоминания действительно забрал лорд Кейнер, но потому что я заставила его. Он нашел какой-то способ остановить проснувшуюся магию, и у нас не было времени на разговор и долгие размышления. Нужно было действовать. Видимо, он сумел подавить воздействие дара, заглушить его по мне, уцепить вновь. Но этого оказалось недостаточно. Вернуть его могли даже просто мои мысли и воспоминания. Пришлось отрезать их. Но одного я не поняла. Как ты вернул мне память?» прошептала, сжимаясь в родных руках. Любимый сжал крепче, притянул одеяло, под которым я до этого лежала в кровати, бережно укрыл мое дрожащее тело, тихонько приговаривая. «Все это время твои воспоминания были у меня. Я забрал их через нашу связь. Айли, мы с тобой. Истинная пара, моя девочка». И я вдруг четко, будто это происходило прямо сейчас, увидела себя на каменном алтаре и ощутила это. Стороннее появление где-то внутри, но такое родное и правильное. Будто не что-то лишнее появилось. А я всю жизнь жила без важной части себя. И вот, наконец, стала цельной. Наша истинность пробудила моего дракона и запустила оборот. Частично подтвердил мои мысли любимый. Когда я понял, что с тобой собираются сделать, внутри все словно взорвалось. Я никогда не чувствовал такой ярости. И мне в жизни не было так страшно за кого-то. Всего на секунду я представил, как буду жить, если тебя вдруг не... Оборвал сам себя. Кришетнул зубами, помолчал и глухо сказал. — Не смог. Я даже представить жизнь без тебя не смог, Айлин. Мое беспощадное проклятие. — Почему проклятие? — прошептала. Меня давно терзал этот вопрос. — Потому что раньше я хотел вернуть себе империю. А теперь мечтаю бросить весь мир к твоим ногам. — Мне мир не нужен, — вставила торопливо. — Вот поэтому и проклятие. Тихо, слабо рассмеялся мой дракон, уткнувшись лицом в мои волосы на несколько секунд. Судорожно вдохнул, содрогнулся и продолжил разъяснять непонятные моменты. Я не мог вернуть твои воспоминания раньше, тогда бы... Дар проснулся, перебила едва слышно. Я чувствую его, он еще слаб, но уже хочет крови. Адонарн, что случилось тогда в городе? Мужчина не хотел отвечать, я это четко ощутила, но все же сказал. Я не уверен до конца. Кажется, твоя магия воздействовала на моего только пробудившегося дракона через нашу истинную связь. Я потерял контроль. В себя пришел, ощутив твой страх, к тебе и полетел. Понятия не имею, как ты оказалась посреди города. Я так и не понял, что именно его разрушило: я или твой дар. Скорее всего, все вместе. Да, похоже, есть вещи, которым так осуждено остаться без ответа. А где лорд Вигмар? спохватилась, запоздал и резко села, выпрямившись у дракона на коленях. За секунду меня ледяной волной накрыл жуткий страх, что императорский советник сейчас ворвется в комнату и накинется на Адонарно. Но! Комната была другой, не той, в которой я засыпала. — О нем можешь больше не волноваться, — ровно сказал мужчина. Тут же неуловимо помрачнел и с ощутимым порыкиванием в голосе добавил. — Не хочу тебя расстраивать, Айлин, но никакого брака с Вигмаром у тебя не будет. Ты моя, и делить тебя с другими я не намерен. Если ты с этим не согласна, то можешь сразу подыскивать место под кладбище для потенциальных трупов. — Ничего себе! Я испуганно глянула в сторону окошка. Невольно прикидывая пути побега. Тут же поняла, что от такого не сбежишь. И все же не поняла. Так где лорд Вигмар? Безобидный вопрос, а Донарн же на него не ответил в первый раз. Во второй не ответил тоже. Я услышала лишь утробное рычание из его груди, от которого задрожали бетонные стены. Но почему-то не я. Голова болит, призналась жалобно скривившись. Дракон тут же рычать перестал, а меня осторожно обнял и вновь притянул к себе, бережно опрокинув себе на грудь. «Обсудим остальное потом», – предложил он примирительно, нежно-баюкая. «Просто знай, что Вигмар больше не проблема. Он не вернется в нашу жизнь». Все это было замечательно, но оставалось еще кое-что очень важное. Самое важное. Я медленно отстранилась от Адонарна, и он не сдерживал, будто понял, о чем думаю. Подняла голову, встретилась взглядом с его темно-фиолетовыми глазами, и сама себя боясь, выдохнула. «Папа!» Я встревоженно переминалась на пороге каменного домика и попросту боялась постучать в дверь. Адонар не позволил отправиться к отцу сразу же, заставил провести два дня строгого постельного режима с крепким сном, лекарствами и едой. Он заставил мой организм запустить процесс восстановления. Я и без того была практически без сил. Но когда любимый достал камень артефакт, артефакта, я искал его все это время, сказал он с недовольством на себя и столько потраченного времени. Это Нгвей. Артефакт, что способен заточить в себе любую магию. Дар в твоей крови не поддается воздействию и внушению. Нгвей — наша последняя надежда. Но, Айли, я хочу, чтобы ты знала, твой лекарский дар тоже может исчезнуть. Я тогда испугалась, но согласилась, и от души надеялась, что моя родная магия останется со мной. Небеса услышали мои молитвы. Эти два дня меня не оставляли одну практически ни на минуту. У Адонарна было слишком много работы. В его руках теперь была целая империя. Зато Глем отрывался по полной. Сказал, что у него отпуск. Оплачиваемый, разумеется. От друга я и узнала, что случилось, пока я спала и восстанавливала воспоминания. Нам с Йоргином Кейнер сказал, что вернул тебе память, а вместе с ней вновь проснулся твой демоноубивательный дар и восстановилась ваша драконья связь. По ней он тебя и нашел. Помнишь, в Лаверской роще стоял лазурный замок? Забудь, его больше нет. Оказалось, он принадлежал Вигмору. В нем вас Кейнер и нашел. Что могу сказать? — Ревнивый у тебя мужик, Айли, убийственно ревнивый. — С Вигмаром что? — Простонала я. — Ничего. Друг широко улыбнулся. Абсолютно ничего от него не осталось. Умный был мужик, богатый, влиятельный, сильный. А Кейнер — ревнивый собственник. — Да не бледнее ты так. Твой Адонард ему сначала по-человечески предложил оставить все планы на тебя и свалить в закат. А когда тот отказался, уже подраконьей набил морду. Он его убивать не собирался. Да только Вигмар, когда проигрывать начал, попытался активировать браслет, который ты, дура непутевой, на себя нацепила. Он меня убить хотел? Ужаснулась искренне. Вот же мерзавец! А как о семье пел? Видишь ли, Айли? Глем несколько неловко потер на волосы из затылок. Лорд Алан Вигмар довольно сложный персонаж. Он мог показаться тебе честным и благородным, да только благородством его положение не займешь и так долго удерживать не сможешь. У этого человека не было ни принципов, ни чести, ни морали. Если он говорил, что хочет создать с тобой семью, то делал это точно не от любви к тебе. Не знаю, любил ли он вообще кого-то за свою жизнь. Тебя точно нет. Иначе не попытался бы так легко убить. Лишь бы победить противника. Я не испытывала к нему даже симпатии, но слова друга неприятно задели. Лорд Вигмар был таким убедительным. Я не могла даже подумать, что после всего он так легко решит избавиться от меня. «Неприятно. Очень. И обидно. Тоже очень». «Чего нос повесило?» Глем щелкнул меня по этому самому носу. «Зато кейнер у тебя, мужик, что надо. Любому за тебя голову снесет. Даже самому себе». В том, что Адонар действительно невероятно замечательный, я и так не сомневалась. Но убедилась тем же вечером. «Что с нашим договором?» Потребовала за ужином, который у меня был прямо в постели, ибо режим. «А что с ним?» Император попытался соскочить со скользкой тропинки, но мой мрачный взгляд заставил его шумно вздохнуть и выложить как есть. Я пытался разорвать наше соглашение, когда понял, что влюблен в тебя. Будь у нас простая сделка, все бы получилось. Но одна принципиальная целительница настояла на магическом договоре, которому очень не понравилось преждевременное вмешательство. Магия разозлилась и ужесточила условия, поставив на кон твою жизнь. «Мне жаль». Я судорожно выдохнула, переступила с ноги на ногу на крепком деревянном пороге и метнула взгляд вправо. Адонар стоял за четыре здания от меня и прямо сейчас переговаривался с кем-то по связующему артефакту, но мой взгляд почувствовал, повернулся, ободряюще улыбнулся и кивнул, без слов говоря, что все будет хорошо. Вот он весь, куча работы, тысяча дел, от которых нельзя оторваться, но он все равно пошел со мной, потому что знал, насколько это важный и нервный для меня момент. Его величество вообще собирался стоять рядом. Я едва сумела выгнать его подальше. Это было только мое дело. Последний раз набрав в грудь побольше воздуха, я задержала дыхание. Закусила кончик языка. Скинула руки и трижды громко ударила по деревянной двери. Внутри все замерло. Сердце перестало биться. Я натянулась, как тетива, вся обратившись вслух. Тяжелые шаги из глубины двери. Перед глазами все поплыло. Чужая рука легла на ручку. Потянула. Скрип дерева. Короткий скрежет петель и мужское лицо, до разрывающей боли знакомые, до жгучих слез родное, до крика любимое. Мужчина передо мной был хмурым и неприветливым, обжег дружелюбным взглядом и тут же вздрогнул и застыл, бледнее так резко и сильно, что это было видно даже в полумраке каменного дома. — Айлин, — выдохнул он изумленно, — пап, — схлипнула я, и не выдержала, метнулась к нему, перепрыгнула через порог и тут же оказалась в по-мужски крепких, немного грубых объятиях. Папа поймал машинально, постеренно провел пальцами по моим волосам, до последнего неверия. Обнял крепче, что-то прошептал, а затем стиснул почти до боли, оторвав от пола и задрожав всем могучим телом охотника. Дочка! Простонал с такой глухой болью, от которой сердце истекало кровью. Пап, папа! Я плакала, не в силах сдержаться. Сколько времени я думала, что он погиб со остальными. Сколько слез выплакало, сколько боли пропустила через себя. И даже когда Адонарен сказал, что папа жив, Я же до последнего не верила. Даже стоя на пороге этого дома, не верила. А теперь это просто чудо. Это у меня не было ни слов, ни мыслей, лишь выворачивающие наизнанку радость и облегчение и беспрерывные рыдания. Жив. Он жив. а Адонарн спас его. Когда не любил и даже не знал меня. Когда не был обязан. Когда ради своих целей мог пожертвовать жизнью незнакомца. Спас. И даже больше того, поселил на краю небольшого городка в доме, пообещав, что с единственной дочерью никому неизвестного и ненужного деревенского охотника все будет хорошо. Лорд Кейн раздержал свое слово. А я окончательно поняла, что больше в жизни не смогу никого полюбить так же сильно, как его.